Издательство Эксмо. Катя Вадянова. Как я украла ректора. Глава 1. Ректор безмятежно улыбался высохшими губами, костлявыми пальцами сжимая сердце из розового картона с надписью моей милый Харпер и вензелем в виде весла. Магистр Салли сразу взбесился и попытался заклинанием вытащить открытку из рук давно почившего ректора Маграта. Но мои однокурсники уже заметили её и расхохотались. «Снова это Харпер. И всё, что ассоциируется со мной, неудачницей. Весло, напророченная свадьба с ректором и открытка на Любови день. Пока все веселились, я чувствовала, как внутри скапливается глухая злоба, а пальцы покалывает от магии». Филчев шутник. «Не мог выбрать другое время для розыгрыша. Нет, нужно было испортить именно Любови день». когда все остальные получают открытки, пряники с посланиями, цветы и плюшевых крылатых поросят. А я традиционно сижу в библиотеке, делая вид, что выше всей этой суеты. Кто думает, что это смешно, магистр Салли попытался добавить голосу строгости, тот сегодня переговорит об этом с деканом Лоусон. А еще поможет с уборкой на кафедре мага-зооведенья. Знаете, сколько познавательного таится в подстилке вольеров с необычным зверьем? Салли попытался сдвинуть крышку саркофага, но поскользнулся и плюхнулся на пол. Подле за Барнабас сразу же поспешил на помощь, поставил преподавателя некромантии на ноги и отряхнул его мантию. Хотя запачкаться в склепе было сложно. Могущественные заклинания поддерживали здесь идеальную чистоту и необходимую температуру, чтобы самые важные люди в истории Эмиральской академии магии хорошо чувствовали себя даже после смерти. Были здесь и охранные чары, но кто-то обошёл их и впихнул в руки Маграту открытку с моим именем. А что, если он сам, подал голос Уилл. В его ясных голубых глазах нечасто мелькал разум, а сейчас он полностью перетёк в мышцы, освободив голову для диких идей. Увидел Харпер на прошлой экскурсии и влюбился? Его дружки-фуболисты громко захохотали, поддерживая шутку своего капитана. А я налетела на Ани, которая вовремя распознала моё настроение и не дала наброситься на этих имбецилов. Их брали в академию только из-за успехов в спорте. Собственный магический потенциал не дотягивал даже до четвёртого уровня, а у меня восьмой. Размазала бы их по стенке, находясь мы где-нибудь за стенами академии. Здесь же вся магия, кроме защитной, гасилась и привлекала внимание стражи. И сам сбегал в лавку Милашки с Юзи за этим безвкусным сердечком, огрызнулся с Салли, после чего заставил футболистов сдвинуть крышку, вытащил оттуда открытку и взмахнул ею над головой. Сейчас же отнесёт это декану Лоусон, она быстро вычислит шутника по энергетическим следам и заставит его жениться на Тейт вместо Маграта, продолжил Уилл. Растёт не может, но очень-очень хочет, поддержали его и толпы. У меня бежали зелёные круги перед глазами, а кулаки сжались так сильно, что ногти врезались в ладонь. Харпер, дыши, попыталась успокоить меня Ани. Они просто придурки, на которых не стоит обращать внимания. Будешь игнорировать, сами заткнутся. Не заткнутся. Я уже 5 лет проверяю теорию подруги и успела убедиться, это полная чушь. Если ты однажды совершил глупость, она будет преследовать тебя вечно. На моём счету глупостей было предостаточно, а самое главное поступление на факультет боевой магии, традиционно самый элитный и закрытый из всех. И вдруг здесь оказывается Харпер Тейт, девушка-недоразумение, получившая место благодаря веслу. "Ну если наш основатель смог сбегать за открыткой, то вдруг и сженить бы получится", поддержала дружка Кларисса, наша звезда факультета. "Ему поможет сила любви. Послушайте, как очаровательно звучит Моей милой Харпер. И пока магистр Салли разворачивался, чтобы образоветь Кларису, я выхватила из его рук открытку и порвала её на мелкие части, вызвав новый приступ хохота у одногруппников. Тейт. Приличные девушки не разбрасываются открытками на любой день, покачал головой Уилл. Тем более единственный откр Его губы ещё заканчивали произносить фразу, когда я взревела, призвала всю доступную магию, чтобы проломить защиту академии. и набросилась на этого халёнова красавчика. От нахлынувшего зелёного огня Уилл скорчился на полу, но улыбиться не перестал. А на меня сразу же налетели бесплотные стражи, скрутили и лишили магии. "Наказаны", рявкнул Салли. "Оба! Ради праздника украсили даже комнату для наказаний. И сейчас вместо успокоения она дико раздражала меня, развешанными повсюду сердечками, цветочками и светящимися шарами. ненавистный любови день, будто насмехаясь, надо мной нашептывал. «Погляди, у всех есть личная жизнь и романтика. У всех, кроме тебя». Даже миссис Перриш, вечерний вахтер, которая обычно приглядывает за нерадивыми студентами, вошла в комнату с цветами и перевязанной розовой лентой коробкой. И, о чудо, внутри был не череп, не дохлая мышь, а два свежих тома любовных страстей розы. Как опытный посетитель комнаты наказаний, я успела ознакомиться с частью этих самых страстей. Поэтому тихо взвыла и уронила голову на парту. А вот Уилл был полон оптимизма, романтика, да тет. шёпотом проговорил он: "Ты и я вместе в этом кабинете. Надеюсь, ректор Маграт не будет ревновать слишком сильно. Я тебя и здесь пришибу, придурок". Мис Периш заняла место преподавателя и постучала по столу волшебной палочкой, накладывая на нас заклинание немоты. Разговаривать нельзя. Но чтобы вы, мои солнышки, не скучали, я вам немного почитаю. Наивный Уилл, наша футбольная краса и гордость, подпёр подбородка рукой и приготовился слушать. Я тем временем вытащила из рюкзака учебник по некромантии и погрузилась в изучение параграфа. У боевых магов этот предмет не основной, Но знания лишними не бывают. Мне-то не добавят пару баллов на экзамене только за то, что умею гонять мяч по пулю. Придётся самой выходить на битву с монстрами». Мисс Перриш хихикнула, покраснела и спрятала под стол розовую открытку с летающими поросятками. Затем прокашлялась, поправила прическу, с нежностью погладила корешок книги и открыла первую страницу романа. «Ранее в серии любовных страстей розы». Султан Али уже который год ищет свою потерянную внебрачную дочь Латифу. У той есть особая примета родимое пятно в виде дракона на щиколотке. Точно такая же есть у несчастной, но чистой душой рабыни Розы, подаренной Саиду, красавцу мужчине, которого Али усыновил ещё младенцем. Саид чувствует, как его сердце наполняется любовью к Розе, но не может оставить Жанию, свою нынешнюю невесту. Кроме того, Он случайно проводит ночь с Алишей, третьей женой своего приёмного отца, и теперь она беременна, но отец неизвестен. Джафар, племянник настоящего отца Саида, воспылав страстью, хочет выкупить Розу, но на его пути становится Мустафа. Дальше я уже не слушала, полностью погрузившись в содержамое параграфа. Спасибо работе, которая научила воспринимать информацию при любом уровне шума. Зато у Илу было худо. Его так и корёжило от небывалых мысленных усилий. Ничего, ему даже полезно приобщиться к современным тенденциям мелодрам, сформирует новые извилины в мозгу, будет понимать, о чём люди говорят. Долго злорадствовать было не досуг, поэтому я углубилась в правила создания высшей нечисти. Была одна задумка для итогового экзамена, но для неё пока не хватало знаний. Минут через 10, когда Мис Перешу увлечённо читала сцену, как Мустафа признаётся в любви Розе, а Алиша их подслушивает, мне под руку упала свёрнутая бумажка. На криво оторванном клочке бумаги было написано: "Кто такой филч его дери Мустафа?" А через 2 минуты ещё одна: "Ну же, Тейт, ты точно в теме". Вот это было оскорблением похлеще, чем открытка в руках мёртвого ректора. Поэтому я мстительно улыбнулась. Я начертила на листе большую схему, рассказывающую, кто кому родня, кого любит, ненавидит и от кого беременный. Могу сказать, пересечения вышли весьма забавные. Часть из них я вообще придумала на ходу, но получилось даже интереснее, чем у авторов любовных страстей. Уильям оценил. Развернул бумажку и беззвучно шевелил губами, перечитывая схему. Затем обхватил голову руками, вырвалось из середины тетради двойной лист и начал что-то писать. Спустя ещё полчаса мне на парту прилетело новое послание. На этот раз оно развернулось в открытку-сердечко, украшенную орнаментом из маленьких вёсел и подписью: "Я не знал, как тебя отблагодарить, поэтому держи моё сердце. А в середине только не ешь его. Не то, что я верю в эти глупые слухи, но я ещё так молод. Очередная сплетня про Харпер Тейт. Якобы я ем сердца всех парней, с которыми встречаюсь. Поэтому их В смысле парней никто и не видел. А Маграту всё равно не страшно. Его-то сердце давно истлело. В ответ я любовной изрисовала целый лист гильотинами, весельницами, железными сапогами и прочими прилестными вещами, свернула будущую открытку пополам и подписала со стрелочкой: "Знаешь, как я тебя люблю". Вот как. Уилл прижал руку к сердцу и покачал головой, намекая, как ему больно видеть столько жестокости. После тоже достал учебник и углубился в чтение, попытался точнее. Моего избирательного слуха у него не было, а мисс Перриш как раз дошла до особо эмоционального эпизода и теперь подвывала в попытках передать, как сильно переживает за Розу. «Тейт, что читаешь?» «Прилетело мне. Ритуал призыва костяного дракона. Но толковых схем там нет. Приходится всё собирать по кусочкам, так что не отвлекай». Просто возьми ту, что для трёхглавого пса, и подкорректируй. Вот набросок, внезапно ответил он. Я хотела послать какую-нибудь колкость в духе того, что мог бы сам использовать на экзамене, а не делиться. Потом осеклась. Уилл слабак среди магов. Его резерва не хватит и на простенькую нежить. Зато теоретик он оказывается неплохой. А я-то думала, что всё списывает у Клариссы или даже так будет ещё проще. Можно создать амулет и заранее напитать его энергией, чтобы не тратить резерв на экзамене». Подкинул он следующую схему. «Но если Уилл такой умник, то не мог ли он взломать защиту саркофага ректора Макграта, чтобы впихнуть тому в руку открытку? А что, шуточка вышла вполне в духе Уильяма Гаррисона. Кается он пока не спешил. Вытащил из рюкзака очки, а их появление было внезапнее появление Мустафы, напялил на нос — И начертил ещё две схемы, которые тоже отправил в полёт ко мне. И вообще, костяные драконы отстойный выбор для чернокнижника. Используй ост лена, а не мелкие вёртки, расходуют не так много магии. Зато неплохо удержешь так заменсонного монстра, пока ты не выпиешь его энергию и не заточишь в круг. И ж какой умный. Мне бы такая схема ни за что не далась. А сам-то что будешь использовать, написала я. Голема Давай тогда заранее напитаю энергии амулет для его оживления. В благодарность за твои схемы. Только никому обижаешь. А ты не такой агрессивный чудинь, как кажется со стороны. Внутри заменитый Харпер Тейт живёт нормальная девчонка. Да, ты ж девушка, Тейт. И даже ничего такая, пропорциональная и симметричная. Угу. Почти как футбольный мяч. Он бы ещё упомянул, что у меня два сходных по размеру глаза, которые расположены на одной линии, и веки над ними подвижны. Вышел бы комплимент года. Один раз футболист, на веки футболист. А ведь я на минутку посчитала его умным парнем. Может, весь его интеллект пошёл на составление магических схем? Бывают же и такие нарушения развития. Мисс Периш тем временем вдохновенно зачитала сцену, в которой Роза подходит к Али, чтобы показать родимое пятно в форме дракона, но тот отталкивает её, потому что слишком устал от долгих поисков и разочарований. После вахтёр вытерла глаза вышитым платком, помахала на себя веером и отложила книгу. В своих мечтах мисс Периш, наверное, уже надавала оплеух недогадливому Али, поцеловалась с красавчиком Саидом, подорожески обняла Мустафу. Но в реальной жизни также близкая к идеальной форме, то есть футбольному мячу, как пропорциями, так и расцветкой платья в крупный горох, женщина осталась сидеть за учительским столом с волшебной палочкой в руке. Это вселяло определённые надежды. Был ведь таинственный некто, подаривший Миспэриш коробку с книгами. Он мог ждать её на свидании, вздыхать под окнами, обрывать лепестки роз ради создания романтической атмосферы. Я настолько живо это представила, что заклинание сотворилось само собой. Простенькое внушение, которое даже охранные чары академии не заметят. Я беззвучно прошептала слова на языке перводней, сотворила нужные знаки и указала на мисс Периш, запуская заклинание. В конце концов, что плохого в том, чтобы почувствовать нечто романтическое в любой день? Уилл заметил мои действия и покачал головой, но не сдал. «Итак, солнышки!» Мисс Перриш наклонилась над столом, вывалив на него необъятную грудь. «Прошло меньше положенных для вашего наказания трёх часов. Но, думаю, в любовь и день даже хулиганы заслуживают небольшую поблажку. Давайте вы тихонечко уйдёте отсюда и постарайтесь не попадаться на глаза декану Лоусон. Мы будем тишем раморных дам с вазонами на голове, что украшают коридор», — заверил её Уилл, после чего прокашлялся, чтобы убрать хрипотцу из голоса. Я же схватила рюкзак и поспешила к выходу. Заклинание было совсем слабеньким. «Того и гляди, развеется!» Тогда мисс Перриш сразу лишится романтического настроя и вспомнит о дисциплине. И о том, что других столь же благодарных слушателей у истории Розы, может не найтись. «Трейд!» Уилл догнал меня через несколько ярдов и почти силой выхватил рюкзак из моих рук — Если кого встретим, скажу, что отобрал его и собираюсь выбросить в окно. Ты так галантин, вот это образцовое воспитание, манеры, подход к девушкам. Прости, я ещё не до конца осознал твою принадлежность к женскому полу. Ты ж чуть не прикончила меня в склепе, и вообще, я попыталась повторить этот подвиг, но силы осуждающего взгляда, а не магии. Уилл только поправил очки и пальцами зачесал волосы назад. точно какой-нибудь ботаник с факультета заготовки магического сырья. А ты подкинул открытку в руки ректору Маграту. И вообще, отмахнулась я, но сильнее грубить не решилась. И идти без тяжеленного рюкзака оказалось как-то непривычно. Ещё чердечки и шарывсюду, летающие по рассадке пялятся со стен, гарисон рядом, а мы болтаем точно какая-нибудь парочка, спешащая на свидание в любой день. Идея отличная. Из-за поворота показалась декан Лоусон. Уилл затащил меня в нишу и заставил пригнуться, чтобы мы скрылись за раскидистыми листьями папоротника. Когда декан прошла мимо, едва взглянув на наше убежище, Гаррисон продолжил: "Но я сегодня был занят на поле, напряжённый матч с Истлендским колледжем". "Да, они размазали вас в первом же тайме. Какая там напряжённость?" Я пихнула его локтем в бок. и первой выбралась из-за папоротника, отряхнула юбку и поправила джемпер, а то понизу немного перекрутился на бок. Уилл наблюдал за этим с каким-то странным любопытством, после же нагло положил руку мне на талию и блаженно прищурился. «О, да! Я наконец-то дожил до момента, когда могу обниматься с фанатками!» «Я не твоя фанатка, просто лекция по этикету магических воздействий была на редкость скучной, а из окна виден только стадион». Но отталкивать я его не стала. К вечеру в Академии сильно холодало, и горячий капитан футбольной команды под боком пришёлся весьма кстати. К тому же, если нас заметит Клариса, то её перекосит так, что ни о какой пропорциональности и симметричности уже не будет и речи. А ещё я тоже открыла для себя то, что Уилл парень симпатичный и не такой уж и имбецил. Но думала я так ровно до того момента, как мы оказались в зале славы учеников и преподавателей Академии. Кто-то старательно закрыл все экспонаты и картинки иллюзиями, изобразив на каждой меня и весло. Харпер и Лаиза Тейт, студентка факультета боевой магии, знаменита своим скверным характером и тем, что переплыла пролив Ививерн на самодельном плоту при помощи украденного у местного рыбака весла, за что была удостоена места в Имиральской академии магии. Было написано на табличке под статуей из горного хрусталя: Раньше она изображала ректора Макграта, убивающего Филча Скверноносного. Теперь же там была какая-то разбитная корпулентная деваха с веслом в руке. Такая ест сердца только после того, как оглушает парней и утаскивает в свою пещеру. «Ты покойник!» – зашипела я и развернулась к Уиллу. «Спокойно, Тейт!» – он выставил руки перед собой и начал пятиться. «Я же был всё время с тобой, а до этого на матче!» «Но согласись, шутка вышла отличная!» Да не переживай ты так, до утра всё развеется. Тем более такой жирный намёк на твою популярность нельзя разрушать. Пусть бы себе забирал такую популярность. Я разозлилась ещё сильнее и попыталась развеять ближайшую иллюзию, но это требовало магической энергии, а так можно снова привлечь стражей и вернуться в комнату для наказаний. Стоять и смотреть на зал славы имени меня то ещё испытание. уже только довольный уил, который наверняка приложил руку к иллюзиям. Думаешь, можно бесконечно подшочевывать надо мной и ничего за это не будет? Ну, возможно, ты станешь архимагом, перейдёшь на сторону зла, поселишься в какой-нибудь чёрной башне. Кстати, мой дядешка занимается недвижимостью. Поможет подобрать тебе подходящий вариант за небольшую комиссию и документы оформит в кратчайшие сроки. Прости, я отвлёкся. Это всё дядешка. который при каждой встрече толдычит о своём деле. Так вот, Гарисон выпрямил спину и гипотетично взмахнул правой рукой. Однажды ты станешь тёмным властелином, развяжешь войну против добра и света, чтобы покарать всех обидчиков. Но здесь, в стенах академии, тебе не отделаться от шуток. Смирись, Тейт. Это мы ещё посмотрим, выпалил я, замахнулась на Уила, но тот со смехом увернулся и убежал за статую. Правдо говорят, что мальчишки обычно созревают позже. Малыш Гарисон, думаю, повзрослеет к моему столетию. А жаль, из него мог бы выйти отличный теоретик магии. Если бы к его знаниям и способностям приплюсовать мой энергетический потенциал, можно было бы горы сворачивать в буквальном смысле. Воображаемая картина, где мы вдвоём творим великие подвиги, рассыпалась быстро и тьмой острых осколков. В реальности остался только зал позора неудачницы Харпер и смеющийся Уилл. Поэтому я топнула ногой и сбежала оттуда. После ужина, да еще и в любови день, коридоры Академии пустовали. Поэтому я без лишних проблем пробежала мимо кафедр мага-заоведения, артефакторики, некромантии. Так. Стоп. Некромантии. Там же можно использовать магию. Пускай специфическую и темную — А значит, все эти разговорчики, что мне придётся вечно терпеть издевки однокурсников, не более, чем самоутешение Уилла Гарисона.